Важные мелочи о развитии психики ребенка. Ваш ребенок личность с первых дней своей жизни, взаимоуважение — залог хороших отношений и качественного воспитания. Я бы сказала, взаимовоспитание. Я хочу поделиться с вами правилами, которые помогут вам в освоении этой науки. Первое. Помните. У детей преобладает образное мышление. Это означает, что в их голове постоянно есть некий пазл, картинка. Второе. Вы не можете знать, что нарисовано на этой картинке. Поэтому прежде чем что-то навязать ребенку, поставьте себя на его место. Ведь человек живет своими планами. Третье. Пока ребенок не умеет говорить, проговаривайте его мысли за него. Так вы высказываете ему понимание и приятие, и малыш чувствует себя в безопасности. Четвертое. Прежде чем добиться от ребенка выполнения ваших требований, дайте ему время на самоопределение. Это значит, что у ребенка должна быть пауза для того, чтобы перестроить свои планы. Пятое. Время на самоопределение в возрасте от года до трех лет составляет 15 минут и включает в себя три напоминания. Например, вам надо выйти из дома в 12.00. В 11.45 скажите ребенку, что вы уже готовите одежду. Через 5 минут обратите его внимание на то, что вы надеваете брюки, а еще через 5 минут, что вы подготовили коляску. За это время ребенок уже начал перестраивать свой пазл и готов вступить с вами в диалог. 6. Помните, что дети в этом возрасте не понимают категории времени и расстояния. Не используйте слова «скоро», «минутку» или «сто метров». Седьмое. Ребенок протестует? Проведите анализ и подумайте, что там сейчас на экране его внутреннего мультика. А был ли кризис? Правда и выдумки о кризисе одного года. Представьте. Вы все понимаете, вы четко знаете, чего хотите. Вы просите окружающих о помощи, вы обращаетесь к самому близкому человеку, своей мамочке. Но не она, не все вокруг не понимают вас. Ну что сделать в этой ситуации, кроме как психануть, выгнуться, зарыдать, укусить, ударить? Такие чувства обуревают малыша приблизительно в год, от 9 месяцев до 2 лет, Психологи не говорят об этом возрасте, как о кризисном. Такое название ему дали родители, и для них это и правда кризис или, скорее, шок. Был чудесный малыш, целовал маму, обучился играть в ладушки, махать ручкой пока-пока. И вдруг на его месте маленький неуправляемый монстрик. Но это никакой не кризис, а всего лишь этап в развитии. Дело в том, что темпы развития головного мозга ребенка опережают его физическое и вербальное развитие. Объем новой информации огромен. Мозг впитывает ее как губка. В какой-то момент нервная система малыша, перегруженная потоком полезных и бесполезных данных, не выдерживает и требует перезагрузки. А путь выхода эмоций у ребенка один — крик, его сопровождение невербальными проявлениями. Удары, укусы, пинки. Главная проблема ребенка нет речи. Ему же очень многое надо до вас донести, а самое главное — свою хочу. А вы не понимаете? Каждый раз это мини-трагедия. Мама не понимает. Малыш злится на маму и применяет зубы и кулаки. А теперь представьте себя на месте малыша. Каково бы вам было... Наверняка таблетки ели бы пачками, от обезболивающих до успокоительных. Кроме того, на втором году жизни у ребенка появляется миллион новых навыков и изменений в физическом развитии. Нет речи. Главная проблема — нет речи. Ему уже очень многое надо до вас донести, а самое главное — свое хочу. А вы не понимаете, для ребенка каждый раз это мини-трагедия. Мама не понимает — Малыш на маму злится и применяет зубы и кулаки. Начинает ходить. Начинает ходить, а значит и падать. И управлять своим телом ему очень непросто. Малыш устает физически. Зубы. Лезут самые тяжелые болезненные зубы. У ребенка при этом может болеть и голова. Вкусовые рецепторы. Меняется работа вкусовых рецепторов. Раньше было все равно, что кушать. Лишь бы еду давали. А теперь появились пристрастия, которых взрослые не понимают. Режим дня. Меняется режим дня. Сокращается количество дневных снов. Это очень тяжело физически. Но как помочь себе и ребенку пережить это время без потерь? Терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Отвлекать. Запаситесь парой десятков вариантов, как отвлечь малыша от скандала. Вместе посмотреть в окно, почитать книжку, взять игрушку, полистать журнал с яркими картинками, порисовать красками. Уверена, вы придумаете что-то свое. Нельзя проявлять агрессию. Ни в коем случае нельзя ребенка бить, шлепать и применять другие физические наказания. Не повышать голос на ребенка — ваш крик, он будет зеркалить и орать еще громче вам в ответ. Интересно то, что в отличие от кризиса трех лет, этот непростой период бывает почти у всех детей. Психологи говорят, если мама заявляет, что этого не было с ее малышом, она просто не помнит. Память заблокировала негативные воспоминания. Но возрадуйтесь, это длится недолго. Обычно, с начала острого периода до его окончания проходит 2-3 месяца. Поэтому запаситесь терпением и в любой ситуации сохраняйте спокойствие. Как вводить запреты? Попробуйте проанализировать свое общение с ребенком в течение дня. Нет ли у вас ощущения, что слово «нельзя» звучит очень часто. Некоторые мамочки считают, что ребенок по-разному воспринимает слова «опасно», «нет», «нельзя», но это не так. В сознании ребенка все они означают ограничения, рамки и запрет. Если же начать разбираться, почему нельзя конкретно это, многие родители не смогут объяснить. В итоге множество запретов перестают иметь для ребенка какое-либо значение. Давайте рассмотрим правила установления запретов. Первое. Нельзя все то, что опасно для жизни. Но при этом важно отличить абсолютное «нельзя» от «нельзя одному, но можно с мамой». Сядьте и решите вместе со взрослыми членами семьи, что действительно попадает под абсолютный запрет в вашей семье. На самом деле примеров абсолютных «нельзя» – единицы. Без большей части запретов можно обойтись, изменив собственное поведение. Например, родители говорят ребенку – Нельзя брать в рот бытовую химию. Я против такой установки. На самом деле нельзя хранить бытовую химию в местах, доступных для детей. Второе. Само запрещающее слово не имеет большого значения. Но лично я выступаю за слова «нет» или «нельзя», которые не формируют у детей фобий и приняты в обществе. Так будет проще вводить ограничения позже, например, в школе. Третье. Прежде чем решить, что это нельзя, объясните сами себе, почему. Вот, например, валяться в грязи – почему нельзя? Одежды нет? Лень стирать? Или это травмирует вашу психику? Но попробовав пару раз, ребенок присытится. Ему будет уже неинтересно, и проблема запрета будет решена. Четвертое. Если что-то нельзя, потому что так хочется маме, она не хочет убирать за ребенком, не выносит шум, лень и тому подобное, это проблема мамы, над которой ей имеет смысл работать. Пятое. Нельзя должно быть категоричным и поддерживаться всеми членами семьи и родни. Когда у мамы нельзя, а у папы можно, у ребенка возникает сумятица в сознании и стресс. Шестое. Помните, что основа воспитания в последовательности действий. Седьмое. Список запретов может меняться по мере взросления вашего ребенка. Если ввели запрет, добивайтесь его выполнения. Один раз дали слабину, ребенок будет требовать уступки вновь и вновь.